Глава двадцать девятое. Странность. Пролетая сквозь ветви и листья море зелени, я спускался на айонерию. На земле корабля мой отец с беспокойством смотрел на мою маму, держа ее в своих объятиях. Я была наивна, абсолютно веря, что кто-то где-то. Мама слегка приоткрыла глаза и с полным очищением видом сказала: «Ждет меня. Я зашла так далеко». С своими российными глазами она смотрела на событие далекого прошлого. Я искала того, кто сказал бы, что я его устраиваю, того, кто говорил бы мне приятные слова. Наверное, я влюбилась в саму любовь и отводила глаза от реальности. Мое дитя станет бедствием, что он уничтожит среброводный священный океан. Изабелла, не переживай, все будет в порядке. Обращился к нему отец, крепко держа ее за плечи. Эй. Помнишь, как мы встретились? В Азасианской деревне Ролза, в глубинке, где ничего не было. Ты ещё тогда в церкви, взгляд мамы вдруг пол на моего отца. Изабелла, кто ты? Отец был ошеломлён. Что я здесь де? Прервавшись на полуслове, мама вдруг ослабла и снова потеряла сознание. Всё в порядке, ни о чём не волнуйся, Изабелла, нежно говорил отец моей потерявшей сознание матери. Я приземлился на корабль Моря Зелени. И положил руку на ее лоб. Похоже, что жар слегка спал. Бушующая в ее утробе бедственная пучина жажды ослабла. Возможно, вспоминая о прошлом, она неосознанно стала контролировать бедственную пучину жажды. Хотя ее состояние постепенно улучшалось, но... А нас? порешалу Лекс от Парингтона. Мы успешно проникли в исследовательскую башню. Возможно, ты там тоже это заметил. Но похоже, что Узор Поттер двух законов вступил в бой с отрядом безумных зверей. Не знаю, остались ли они живы, учитывая, что их врагом был один из неприкосновенных вод. Но я отправил туда морянидку ассасина, стратега и колыбочнённые Бальзаронда и что-то доказательство того, что за уничтожением фолфорала стоит Визайна. Если отряд безумных зверей как-то с этим связан, они наверняка заставят их в этом сознаться. Целью уже проникшего в исследовательскую башню Парингтона является глава организации фантомных зверей Доминик, как старшая сестрица. Биотственная причина жажды вроде бы успокоилась, однако теперь проблема в слишком сильном воздействии красной нити. Она не смогла узнать моего отца. Должно быть, память вот-вот будет перезаписана. Сейчас она все еще находится под воздействием красной нити, так что это только временно, но значит, если так будет продолжаться, память Изабеллы полностью исчезнет. Хотя вы сгусты привязаны к ней красной нити, как Лунар Занон, старшая сестрица прожила целых двадцать две тысячи лет. И я нынешняя жизнь в мире мелетиа наверняка длилась намного меньше. Значит, память Луны и Розанон берет верх? К сожалению, да. У нас еще есть время. Нужно просто уничтожить Феникса зачатие и оборвать красную нить до того, как это случится. Да ладно вам, не напрягайтесь так. Все будет по чкам. Ведь мы созабалые вместе уже около десяти-двадцати лет. Сказал мой отец, чтобы подбодрить нас. Сказал мой отец, чтобы подбодрить нас. Ты что не слышал нас густо? Моя старшая сестрица прожила как лунар зонд целых двадцать две тысячи лет. Ха, подумаешь, двадцать тысяч! Моя любовь к ней в сто миллионов раскрутит, так что считай, что мы были вместе двадцать миллиардов лет! От абсурдного заявления моего отца Парингтон потерял дар речи. Ха-ха-ха! Для этого она должна быть круче в миллиард раз, папа. О, вот как! Ладно, как бы там ни было, наши забылые узы нельзя измерить временем. Все точно будет в порядке. Отец скрепко сжало мою маму в своих объятиях, и, словно откликаясь на его чувства, привязанная к нему красная нить испустила золотое сияние. Вот так-то, никаких проблем быть не должно. Ты что сейчас серьез? А задочно спросил Парингтон. В любом случае, если мы уничтожим Феникса зачатие, то со всем этим будет покончено. Благодаря Бонни учлененный узор патром двух законов охранная выследовальская башня стала меньше. Я развернул вокруг родителей антимагию с магическим барьером и ещё наложил флесс. Затем поднял их обоих в воздух, взлетел сам, и мы разом вылетели с корабля Моря Зеления. Домик же на самом нижнем уровне Слевэльской башни, так? У встья раковинки грамавого моллюска дракон аджелтнура открылась. Однако я полетел мимо него и начал спускаться по бёдзной пучине жажды в даль внешней стороны этой вертикально длинной башни. Верно. Но хоть охраны в башне стало меньше, Порд до нижнего уровня займёт у нас не меньше 10 минут по самому короткому маршруту. А если структура башни изменилась со времён прошлого, то на это потребуется ещё больше времени. А нас где ты сейчас находишься? Практически на нижнем уровне. Что? Я увидел конец гигантской, крайне крепкой раковинки громового моллюска дракона. Её нижняя часть была в особенности толстой. В обычной ситуации её было бы не так-то легко сломать, однако равеас Гелгерист оставил на ней трещину. Анати была мы и целью. Как будто в меч двух законов чёрными частицами, я вандил его в нижнюю часть исследовательской башни, используя импульс флёса. Раковинка разлетелась на куски, и я успешно проник внутрь исследовательской башни. Из-за того, что из разрушенного места в башне в огромных объёмах хлынула вода, я починил стену Аэрисом. Поток воды в башню практически прекратился. Я осмотрелся вокруг. Здание, судя по всему, было целиком сделано из раковинки джильтнура. Фантомных демонов в области нижнего уровня, то ли от того, что их стена не опарентон, то ли от того, что разрушение стены извне даже не предполагалось, не было. Я нарисовал под собой магический круг и переоделся в униформу и переоделся в униформу Академии Владыки Демонов. Хотя я и скрываю нас при помощи криала, то по присутствие моих родителей установить мою настоящую личность будет легко. Лучше, чтобы пока никто не знал, что за узор под второго законов выдавал себя я. Кто там уже, если доминик хочет излучить резонанс к еговар нарушения, то его целью в ней всяких сомнений являюсь я. Вряд ли ему хотелось бы испортить важный исследовательский материал. С ним будет гораздо проще переговорить, не скрываясь за маской. Возможно, мне удастся вытянуть из него условия спасения мамы. Разумеется, если он безумен до мозга костей, то мне вряд ли удастся до него достучаться. Я не спеша шёл по коридорам исследовательской башни. Мои поднятые воздух фресом родители следовали за мной. По словам Парингтона, здесь Доминик с головой погружается в свои исследования. Для них ему потребуется соответствующее магическое оборудование. Вполне естественно, что свободное пространство здесь будет немного. Я ободрительно осмотрелся вокруг магическими глазами, однако никаких ловушек не нашел. Скоро я увидел перед собой дверь, и из этой комнаты вытекала магическая сила, которую было невозможно скрыть. Скорее всего, это колдовская мастерская, в которой находится Доминик. Дверь была заперта, причём на довольно мощный магический замок. Я применил ди, но открыть его не смог. Проблема была не в ошибке анализа. Похоже, что открывающие занки магии мелкогодного мира оказалось недостаточно сильна. Ничего не поделаешь. Я слегка жал кулак, и вокруг него обернулось спиралес чёрных частиц. Медленно вскинув его, я сильно ударил по этой двери. Корепка от двухстворчатой двери вылетела в сопровождении звука взрыва. Насакотило промораживающим до костей холодным воздухом. Изнутри комната походила на мастерскую, и в ней повсюду были нарисованы магические круги. В ней также было множество стеклянных колонн, внутри которых находились существа, вид которых мне раньше никогда не доводилось. Должно быть, это воплощённые фантомные звери. В центре комнаты стоял чёрный толстый ледяной столб, а зарявший его свет из магических кругов позволил увидеть что-то силуэт внутри чёрного как смоль льда. Существо внутри находилось в спячке, однако я чувствовала исходящую от него колоссальную магическую силу. Ощутив силу Верховного Бога, меч Двух Законов вздрожал. Неужели это бедствие оплати Изак? У нас не было информации о том, что он находится здесь. Ну и как это понимать? Изпускаемые магическими кругами свет представлял из себя тепловые лучи, которые плавили угольно-чёрный ледяной столб. Они словно пытались силой разбудить заключенное внутри него существо. Ха, я слышал, и Визайна не хочет, чтобы бедствие оплатил из-за пробудился, сказал я. В месте, куда был направлен мой взгляд, стоял стул, а на нем, не поворачиваясь ко мне, сидел мужчина. Кроме него в колдовской лаборатории никого не было. Я пришел, чтобы встретиться с тобой, Доминик. Доминик никак мне не ответил и просто продолжил абсолютно неподвижно сидеть на стуле. Я напряг магические глаза. Однако, конечно, тел практически никакой исходящей от него магической силы. Подавляет силу, что ли? Нет, ничего подобного. Я подошёл прямо к стулу и взглянул на Деменика спереди. Да уж, ничего хорошего это не сулит. Этот мужчина носил точно такую же белую рясу, как и в воспоминаниях моей матери, хотя черты его лица были как у юного парня, само лицо имело жуткий землистый цвет, в котором практически не ощущалось жизненной энергии. И если его тело торчало от 10 священных мечей, взглянув в его бездну со столь близкого расстояния, я заметил, как пролилась последняя оставшаяся слабенькая капелька его магической силы, его основа только что и вне всяких сомнений исчезла. Доминик сгинул прямо у меня на глазах.